Глава 19 19 ноября, 13 часов 23 минуты по Улан-Баторскому поясному времени. Отдаленный район Монголии. За часы Дункан переместился на несколько столетий в прошлое. Покинув Улан-Батор в ленд старой модели, они направились на восток и вскоре оказались в маленьком шахтерском городке.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 Мне кажется, что я упускаю что-то важное. Однако прежде чем Дункан успел что-либо ответить, их внимание привлек раздавшийся впереди крик. Опасная тропа над обрывом закончилась, и перед путниками открылась широкая плато. Прямо впереди возвышался остроконечный пик. Санджар галопом вернулся к своим спутникам в сопровождении парящего в вышине сокола. «Мы добрались до волчьего клыка!» Вот видите, прогулка верхом оказалась не такой уж и страшной.